А вам получается прямой путь в Азию. Перешёл в атаку по обогревшей западне. Нет, нет, усмикнулся граф. Похоже, господа, вы ещё не поняли. Мы застряли между Азией и Европой. Но мы не Европа и не Азия. Может быть, намерения у нас вполне европейские, но беда в том, что мы можем осуществить их только по-азиатски. Вот в чём дело. Потому что мы настоящий Вавилон. Мы обречены вечно строить Вавилонскую башню и вечно доказывать и истории свои, и свершениями, и климатом, в котором ни один другой народ не смог бы выжить, что невозможное возможно. И наш путь, он не особый вовсе, а вавилонский. Мы скорее займёмся выращиванием дынь на морозе, чем станем сажать картошку. А когда мы положим всю жизнь и вырастим таки дыню, которая нам так была нужна, то даже не станем её есть. Итак, господа, у нас абсолютно везде и во всём. Нам проще выиграть тяжелейшую войну, имея в подчинении голодных и разотых солдат, чем самое лёгкое сражение, когда у нас всё под рукой. Всегда и во всём мы мыслим по вавилонски, а не по-человечески. Подавай нам грандиозные свершения, вроде тех же самых башен и дынь, а о том, чтобы заставить служанку подмести переднюю, мы даже не подумаем. Ведь это так низко, так обыкновенно, куда уж нам опускаться до... Александр перестал слушать. В сущности, сегодня он пришел к Гагаринам вовсе не для того, чтобы выслушивать ветхие слова Криосного, а для того, чтобы увидеть невесту. Однако Бетти все еще дулась на него за вчерашнее и, казалось, не склонна была менять гнев на милость. Девушка едва перемолвилась с ним парой слов с тех пор, как он пришел в особняк Гагаринов. И Корф уже не знал, что ему сделать, чтобы заслужить её прощение. Серж Мещерский с сочувствием покосился на него. "Бэтти сегодня такая странная. Может быть, мне стоит с ней поговорить?" Но Александр отказался. Ему не хотелось, чтобы кто-то третий, пусть даже из самых лучших побуждений, занимался делом, которое касалось только его и невесты. "Где ты вчера был?" спросил Никита. "Я искал тебя, хотел поздравить." "С чем?" равнодушно спросил Александр. "С отпуском?" и наградой. Вернувшись вчера к себе на квартиру, Александр узнал, что высочайшим повелением ему предоставлен вдень очередной отпуск для поправки здоровья, как было указано в бумагах. Кроме того, он получил весьма значительную сумму денег, на которую мог купить не то, что квартиру, а и целый дом на Невском. Однако Александр был скромен и решил, что потратит деньги на свадьбу, чтобы Бетти была счастлива. Он знал, что его невеста чистолюбива и особенно ценит, когда у неё всё гораздо лучше, чем у остальных. "Ну правда, где ты был?" повторил Серж. Но Александр не испытывал ни малейшего желания рассказывать приятелю о странной девушке с американским револьвером в сумочке, которая возила его по всему городу, от военного госпиталя до рабочей окраины, а потом ответил уклончиво: "Так гулял. Между прочим, я тоже гулял", проговорил возле него голос, звенящий от скрытого напряжения. Александр повернулся и увидел Антона Патодского. Как потом рассказывал Серж, Антон был прямо-таки зеленый от ревности. Какое совпадение! Холодно уронил Александр, предчувствие говорило ему, что упоминанием об одной только прогулке Патодский явно не ограничится. И оно его не обмануло. А про по, примечание, кстати, французский, конец примечания, что за девица была с тобой в экипаже? Перешел в атаку Антон. Однако барон Корф слишком хорошо владел собой, чтобы его можно было пронять подобными замечаниями. Какое ещё девица? Которую ты высадил на Невском, мстительно напомнил Антон, уже забыл Корф. Сквозь толпу гостей к ним спешила встревоженная Мари Потоцкая. Ах, это, усмехнулся Александр. Болезненная ревность соперника избавляла его, и самой малость раздражала. Это была та самая девушка, которая помогала доктору Боткину, Вытаскивать из меня осколки бомбы. Я предложил её подвести. Как говорил в своё время генерал Тамарин, если уж тебя припёрли к стенке, говори правду, но ну, не обязательно всю. Александру не было известно изречения строптивого генерала. Однако будем считать, что он пришёл к тем же выводам. Судя по реакции Антуана, девица была хорошенькая. Посмеиваясь, предположил Никита, Мари была уже возле них. Антуан, ну что такое? с упрёком сказала она брату, И добавила по-польски барон Корф едва не погиб. Может быть, ты оставишь его в покое? Александр поймал безразличный взгляд Бетти, которая у камина беседовала с какой-то старухой в бриллиантах. На личике невесты застыло такое выражение, словно она всю жизнь готовилась именно к этому разговору, важнее которого не было ничего на свете. И молодой человек, рассердившись, неожиданно спросил у Марии: "Вы танцуете, графиня?" Та поразовела. И посмотрела на него, словно не веря своим ушам. Приездже он никогда даже не заговаривал с ней о танцах. "Да, я, конечно же. Позвольте пригласить вас, милая Графиня". И взяв её руку, Александр поцеловал некрасивые, толстенькие и короткие пальчики. Подняв глаза, он сразу же поймал взгляды окружающих: удивлённый Никиты, полный спокойного любопытства Сержа и ошеломлённый Потоцкого, который явно не понимал, что происходит. И где-то в глубине зала зажегся еще один взгляд, ради которого и собственно все и затевалось. Если ей угодно дуть, ради бога, мелькнуло у Александра, но я не стану просить у нее прощения. Не за что его просить. Все балы были отменены по случаю траура, но никто не мог воспрететь, к примеру, князю Гагарину пригласить к себе в особняк небольшой оркестр и послушать музыку, в то время как молодые гости сановника изобразят на паркете пару несложных па. Впрочем, князь старался больше для своей дочери, которая обожала танцы, и теперь он с некоторым неудовольствием смотрел на то, как будущий зять идет танцевать с Мари Потоцкой. И, само собой, возле князя то же, что материализовалась пышущая негодованием супруга: "Я тебя предупреждала, Димитрий. Она уже ведет его танцевать в нашем доме, и он даже не смотрит на Бетти". "Ну, полно, дорогая", отвечал князь. Хотя сам был слегка встревожен, ну, молодые люди наверняка поссорились из-за какой-нибудь глупости, и барон решил её проучить. Иначе не выбрал бы бедную Мари. Она же танцует как слонёнок. Хорошо, если так, немного успокоилась княгиня и размахивая веером как опахалом, отправилась пытать дочь, какая кошка пробежала между ней и бароном Корфом. Ты что-нибудь понимаешь? внезапно спросил Антон у Никиты. Я ничего. Я тоже отозвался Никита, ухмыляясь, и пошел приглашать на танец барышню Чижову, за которой не водилось никаких достоинств, кроме дяди министра и двадцати тысяч рублей годового дохода. Что касается внешности, то мадемуазель Чижова более всего смахивала на самовар, у которого отпилили ручки. Князь Гагарин подошел графу Строганову, который, разбив на голову всех своих противников, сидел в кресле и спокойно пил арманд. У вас очаровательный дом, князь. заметил строгонав обычной своей тонкой улыбкой, которая вроде бы показывала, что в каждую свою фразу он вкладывает какой-то дополнительный смысл, и в каждом его высказывании таится второе дно. Однако на сей раз улыбка была всего лишь данью привычке. Граф имел в виду ровно то, что сказал. Ну, было бы жестоко лишать молодёжь удовольствий. Князь всё же почувствовал необходимость оправдаться за это подобие бала. Ну, последние печальные события вы были вчера в сборе.